Глава 17. Мать мальчишки мы нашли на огороде с той стороны деревни, что ближе к реке. Она еще издалека заметила нас, уперла руки в бока и, кажется, сдвинула брови. Я не сразу разглядела. А, точно, так и есть. Полноватая женщина лет сорока с россыпью веснушек под глазами. Суровый вид ей не давался, но она пыталась надо отдать ей должное. Когда мы подошли ближе, Женщина протянула ладонь к сыну, и он побежал к ней. Я остановился в паре метров. Он что-то натворил? первой спросила мать. Нет, покачал я головой. Он кое-что видел, и ты видела. Мне нужно, чтобы ты свидетельствовала против драгона». «Еще чего? В глазах крестьянки мелькнул страх. Ничего я не видела и знать не знаю. Мало ли, что тебя ребенок наболтал. Он у меня выдумщик с пеленок». Ты боишься Драгона», — догадался я. Никого я не боюсь. Иди отсюда по добру по здоровью или я старости пожалуюсь. Ходят тут всякие. Отмахнулась от меня женщина, как от назойливой мухи. Хорошо, я уйду. Но Драгон знает, что вы его видели, и как только окажется на свободе, избавится от ненужных свидетелей. Эти слова возымели действие. Крестьянка замерла, вцепившись обеими руками в собственный подол. Мальчик выглядывал из-за ее юбки. Мне показалось, что его мать сейчас разревется, только этого не хватало. Я могу помочь, попытался я предотвратить водопад. Женщина шмыгнула носом так же, как делал ее пацаненок. вмахнула в сторону поля с подсолнухами. Пойди-ка, сынок, побегай. Мне надо с дядей поговорить. Когда мальчик отошел, она присела на поваленное дерево рядом и опустила глаза. Он ведь и правда нас заметил. Мне так показалось. Окно было заколочено, но Драгон так пристально посмотрел, меня аж дрожь пробрала. Он не оставит нас в покое. Если расскажешь о том, что видела, тебе не придется больше о нем беспокоиться. Ага, конечно, ты уйдешь, а мы останемся. И кто нас тогда защитит? Ты не знаешь, что драгон за человек? Он чудовище. Знаешь, что он сделал собственной женой? Забил до смерти на глазах у дочери и скинул в колодец. Всем сказал, что это несчастный случай, и жена сама упала. И все ведь ему поверили, ну, почти все. Почему же те, кто не поверили, не пожаловались старости? Думаешь, мне жить надоело? Или о сыну своему враг? У меня даже мужа нет, чтобы за меня заступиться. Но тогда я только подозревала. Теперь мне так просто не отделаться. Хорошо, решила крестьянка и встала. «Идем к Тихону, я все расскажу. Сынок, беги сюда. Мне стало не по себе. Она ведь права. Как я смогу их защитить? Проще перерезать драгону глотку, чем отдавать в руки правосудия. Мы вернулись в деревню, нашли старосту у него дома и все рассказали. Я получил двести опыта за выполненное задание и немного монет. Когда в комнату влетел молодой парень и закричал: Драгон сбежал и Гришку убил!" Мы все поспешили в дом, где держали трактирщика, но спешить было уже некуда. Гришка лежал на полу с пролобленным черепом в луже собственной крови, а Драгон и след простыл. Тихон запричитал и взглянул на меня с вопросом. Поможешь? Надо изловить этого подлеца. Я молча кивнул. Получено задание. «Поймаете сбежавшего преступника драгона. Тип задания: уникальное. Награда: вариативна. Но ответить я не успел. Перед глазами выскочило системное сообщение. Пройти третье испытание. Отказаться от класса сатора. Внимание. Это последняя возможность отказаться от класса, в дальнейшем свернуть с выбранного пути будет невозможно. Я задумался. Последнее предупреждение показалось каким-то подозрительным. Я не собирался никуда сворачивать, но вот эта ремарочка... для чего она? Как будто за ней что-то кроется, и что-то неприятное. Как будто мне подсунули договорчик, а мелкий шрифт прочитать не дали. Я вздохнул, но согласился. Третье испытание. Найдите источник появления нежити и уничтожьте его. Время на выполнения — 24 часа. По истечении срока деревня Свистунки и все близлежащие поселения будут уничтожены нашествием нежити. Тип задания классовое. Я поднял глаза на старосту, который терпеливо ждал, все это время и не отвлекал. Он сказал тихо: "Или драгона поймаем потом. Это сейчас важнее". "Это откуда ты знаешь?" Удивился я. Я много чего знаю, Тихон усмехнулся и пошел прочь. Надо похоронить грешку. Последнее слово он уже сказал тому парню, который сообщил о побеге трактирщика. "Эй!" крикнул я вслед старости. "Раз так много знаешь, скажи, где искать источник заражения?" Тихон обернулся и покачал головой. "Понятия не имею. Ищите «Тьфу ты!» NPC бывают такими противными. Как умничать, так они первые, а как реально помочь, так удаляются в закат, хотя до заката еще далеко, слава богу. Я поспешил к лавочке, где в последний раз видел Стена. Сейчас каждый человек на счету. По пути отправил эмейл Алехандру и Эльвару. Каждая секунда дорога. Нужны помощники. А они расслабляются. С чего же начать? Я понятия не имею, где искать этот источник заражения. Тик-так противно забилось в голове. В правом углу, если скосить глаза, помимо дебафа 30% до перерождения, Появилась иконка с обратным отсчётом. 23 часа 53 минуты до уничтожения всего живого волной нежити. Ненавижу задания на время. Ненавижу. Как тут расслабишься, когда в ушах тикает? Весь творческий настрой губят на корню. Помню, я еще в школе с этим мучился, мог запросто половину времени контрольной провтыкать в часы, а не в решение задачек. В итоге трояк вместо заслуженной, как минимум, четверки. Э -э, счастливые были времена. Вот бы сейчас туда, да хоть бы и с двойкой, но домой. Туда, где мама на кухне и пахнет домашним обедом, и ею. Я поймал себя на мысли, что начал забывать ее черты лица, но не запах. Мама пахла чем-то родным, самым главным, такого из памяти не вытравить никаким временем, никакими травмами, никакой жизнью. Я встряхнулся и отправился искать Стена. На лавочке его не оказалось, но он был в онлайне, и я написал ему. Танк качался неподалеку и вскоре явился на мой зов. Что опять Армагедец настает?» Опять саторы должны спасать мир, весело улыбнулся Стен. Только не говори, что опять нежить попрет толпой. «Попрет. Но это только в том случае, если мы провалим задание, сообщил я и пересказал детали квеста. О, надо выполнить. Но где же искать этот источник? Стен уставился на меня с такой надеждой во взгляде, как будто у меня был ответ на этот вопрос. Понятия не имею, пожал я плечами. Будем искать. Подвяжем всех, кого можно, и будем искать везде, где только можно. Блин, я уже тысячу раз пожалел, что отказался быть сатуром, сморщил лоб Стэн. Ну, реально. Все равно во всем участвую, а плюшки не получаю. Нужна помощь, мальчики, услышал я сзади знакомый голосок. Обернулся, и точно она. Моя любимая рыжая ведьмочка стояла у меня за спиной и улыбалась. Живая. Искренне порадовался я ее возвращению. Где так долго пропадала? Неважно, отмахнулась Йена, но по ее красивому лицу скользнула тень. Пора снова спасти мир. Допустим, мир мы еще не спасали, всего лишь свистунки, возразил я. «Чую, все еще впереди, скептически скривил рот Так чего делать-то будем? Обыскивать местность? Не знаешь, куда делись орки после ночной войнушки? спросил я у Стена. Знаю, возле деревни лагерь разбили. Тогда идем к ним снова просить помощи. Отзывчивые орки в этот раз мне не отказали. Прямо фантастика какая-то. В итоге мы разделились. Стена вместе с орками я послал на юг, в том числе на руины айелеров. Дай бог, чтобы там не было больше горгулей. А мы с Яной отправились к кладбищу. Логика подсказывала мне, что там вероятнее всего будет источник. С другой стороны, это было бы слишком просто, ведь оттуда и шла вся нежить. Сегодня кладбище выглядело мертвым, как и должно быть на нормальном кладбище. И все равно здесь витала какая-то зловещая атмосфера. Не хватало только жуткой музычки, или это мое буйное воображение разыгралось? Я вдруг понял, что напрасно не взял с собой парочку орков, и зря потащил сюда ено. Случи что и она снова отправится на перерождение. Почему ты не возвращалась так долго? спросил я. Пыталась разобраться в себе, ответила ено. Что вообще с вами происходит после смерти? Это сложно объяснить. Да. Есть вещи, которые мне сложно ей объяснить. Но это похоже работает в обе стороны. Мы топали среди могил, но я намеревался продолжить неудобные расспросы. Очень хотелось понять, что представляют из себя местные NPC. Однако мое любопытство срезали на корню пяток зомби. Они выскочили из склепа, в который я заглянул в поисках источника заражения, и вцепились в меня зубами, когтями. Я судорожно прожимал блинк, но не тут-то было. Меня застанили и активно жевали. Слишком активно. Мое здоровье, несмотря на мощный отхил Йены, рухнуло в ноль. Вы умерли. Спасибо, а то я не заметил. Но что я за дурак, опять угробил Йену. Кажется, если следует держаться от меня подальше ради собственной безопасности, я бросился прочь из деревни, хоть и понимал, что уже ничем не смогу помочь ведьме. Пять трупаков, доев меня, неизбежно согрелись на нее. И там без шансов. Я пробегал мимо домов на окраине свистунков, когда меня позвали. "Стой, красавчик!" ко мне спешила Лика, и чуть позади шёл Ньютон. Я остановился подождать, когда они пойдут. "Нужна помощь", улыбнулась лучница. "Приветливо, с ума сойти. Не помешает". Пять минут назад меня затрепали зомби, так что шляться одному по кладбищам не самая лучшая идея. И однако же ты снова прёшь туда один, покачала о головой Лека. Промолчу о том, на какие выводы это наводит. Там иена, отрезал я. А, понятно. Слышь, спасибо тебе. Неожиданно сменила тему девчонка, бодро шагая со мной в ногу. За что? машинально переспросил я, слушая её вполуха. За то, что подтвердил мои слова о поджоги, за то, что нашёл свидетелей. За то, что все наконец поняли, кто такой Драган, быстро и зло выпали Лайка. Да не за что. Он все равно ушёл безнаказанным. Это ненадолго, довольно прорычал сзади Нетон. Теперь этот урод вне закона, а это наша территория, Парочка злобно засмеялась. В целом они мне нравятся, но эти уголовнические замашки. Мы вернулись на кладбище, но ено там не нашли. Зомби тоже. проверили склеп. Пусто. Источника тоже нет. Странно, если зомби сожрали Яну, то куда они делись? Ответа на мой вопрос не нашлось, по крайней мере, здесь.